его предприятия, его активы, данные из различных банков, справки экспертов. Судя по всему, он имел более 100 миллионов долларов, из которых в виде недвижимости, разного рода вложений, осталось не больше 40. Остальные деньги так и не нашли. О них не знала даже супруга. Очевидно, их он тоже сумел вывести заранее. Интересно все-таки, какую сумму он присвоил, если оставшиеся 60 захватил в качестве довеска к основным украденным деньгам. И зачем ему такая куча денег, если он оставил здесь семью? Впрочем, судя по досье, у этого человека патологическая страсть к деньгам. И все-таки мне не совсем понятно. Он был очень состоятельным человеком, бизнесменом, имеющим достаточное количество денег, чтобы не голодать, и самое главное, имеющим очень хорошие перспективы, чтобы умножить свои активы. Зачем ему исчезать? Почему он решил присвоить чужие деньги, понимая, что в России ему уже не вернуться? Почему пошел на это? Ведь он потерял гораздо больше. Невозможность работать в России и в странах СНГ – Вынужденное затворничество, уход от семьи. Так во имя чего? Как бы человек не любил деньги, он не станет отказываться ради какой-то определенной суммы от всего остального в жизни, в том числе и от других денег, которые получал вполне легальным путем. Этот вопрос я у себя отметил как самый важный. Второй не менее важный вопрос. Почему его хотели убрать? Заранее знали, что поведет себя не лучшим образом. Но тогда почему сами не сняли деньги со счетов? Это тоже загадка. И, наконец, третий, главный вопрос. Что это за деньги? Кто и почему положил такие суммы в швейцарские банки? Как они туда попали? Об этом в досье нет ни слова. Значит, мне нужно выяснить и эти подробности. Уже после первого знакомства с досье, я начинаю понимать, что дело, в которое меня втравил глухарь, гораздо опаснее и сложнее всего того, с чем я когда-либо сталкивался в своей жизни ранее. Это очень опасное расследование. Если даже я найду Рашида Касимова и получу деньги, нет никакой гарантии, что мои заказчики и на меня не соберут такое же досье, и не попытается затем найти меня. Вполне логично и закономерно. Если они уже не готовят досье. Я обязан учитывать и этот, третий вариант. С завтрашнего дня придется садиться и штудировать эту папку более основательно. Нужно увидеть в биографии черты его характера, попытаться уяснить, как мог действовать этот тип, куда он мог отправиться, где мог спрятаться. Я должен перевоплотиться, став настоящим Рашидом Касимовым. Но этого мало. Я пока еще не волшебник и не обладаю даром полного перевоплощения. Придется думать, думать, думать. Это как раз то, что я еще не совсем разучился делать. Настоящий охотник всегда чувствует, куда направляется загнанная им жертва. Он идет не только по следу крови. Он часто идет, откликаясь на собственные чувства. И все-таки найти клиента будет очень трудно. Похоже, мне придется в поте лица отрабатывать свой самый большой гонорар в жизни. Глава девятая. За шесть месяцев до событий. В этот день Игнат Мальчиков задержался на работе до 9 часов вечера. Придя утром в банк, Он даже не подозревал, как сложится сегодняшний день. По всему банку искали людей со швейцарской визой, И кто-то вспомнил, что начальник планового отдела собирался проводить отпуск именно в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Разумеется, об этом сообщили Кириллу Петровичу. И уже собиравшийся отправиться через неделю в отпуск мальчика был срочно вызван президенту банка. Мальчикову было под 50. Это был типичный представитель еще старой советской школы плановиков и экономистов, любивших все делать неторопливо и обстоятельно. Он, конечно, приноровился к бешеному ритму коммерческого банка, но по-прежнему любил выполнять свою работу обстоятельно и аккуратно, как и полагалось 10-15 лет назад. В кабинете президента банка он быстро уяснил, что от него требуют, и сразу дал согласие на выезд в сюда. Работа была для него на первом месте, тем более в таком престижном учреждении, как Эпсилон Банк. А отдохнуть можно будет и через месяц. Часу дня выяснилось, что еще один сотрудник банка имеет швейцарскую визу, Это была Катерина Суркова, молодая сотрудница внешнеэкономического отдела. Посланный в аэроагентство «Курьер» должен был взять два билета бизнес-класса. Потом началось оформление нужных документов. И сказанного Кириллом Петровичем Мальчиков понял, что в банке необходимо перевести большие суммы денег с одних счетов на другие. Почему этого нельзя сделать прямо из Москвы, он не спрашивал. Хорошо зная, что в их деятельности бывает много факторов, влияющих на финансовое положение банка. В том числе и много моментов, не позволяющих раскрывать их официальным проверяющим органам и налоговой полиции. Почти каждый российский банк, каждое крупное частное производство, каждая акционерная фирма Открывали большую часть своих доходов, показывая в отчетности лишь небольшие суммы для выплаты налогов. Беспрецедентные налоги подрывали ведение нормального хозяйствования и были невыгодны коммерсантам и банкирам.